Ваше величество, вы меня слышите? Вы в порядке? Это у нас теперь так называется? Нет, я вам удивляюсь. Вы всех одослали к придворному мистику, а сами от чего-то стесняетесь. Смиритесь с мыслью, что в вашем хвалёном здоровье тоже есть слабые места. Признайте, что тяжёлый психологический стресс для вас опаснее удара по голове чугунной гири. И лечитесь вовремя, мать вашу разеток.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 Быстрый глубокий вдох. Раз. Медленный выдох. 2 3 4. Не разговаривать и уж тем более не комментировать мои действия. Ещё раз вдох. Смотрите в глаза. Кому сказал в глаза, а не на руки. Расслабьтесь и не блокируйте мне канал. Чего вы там зажимаете? Отпустите немедленно. Пусть всё свободно. Как меня достали эти кабальеро со стальными яйцами, которые никогда не плачут. Куда ни плюнь одни герои, и у каждого моски на бикрень. Не smiтесь, пусть текут. Организм лучше вас знает, чего ему нужно. Ничего стыдного тут нет. Вот вам платок. А если вам всадит стрелу в задницу, вы постоитесь снимать штаны перед врачом. Теперь помолчите. Я нашёл. Почти поймал. Вот здесь. Точно. Вот тут поправлю немного. Так лучше? А, ерунда, не стоит благодарности. Поймать клиента на пороге лабиринта гораздо легче, чем потом оттуда доставать. Нет, не вставайте хоть 10 минут. А чтобы вы не переживали о потерянном времени, я расскажу вам одну историю, которой с вами наверняка не поделился ваш придворный маг. Он ведь дал мне слово,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 Шострая серая крыса юркнула в нору, за миг до того, как в то место, где она только что сидела, ударил увесистый камень. Занят собой шинечем, холодно поинтересовался Харган, подходя сзади к незадачливому митателю. С крысками развлекаемся. Командир Хашеп испуганно вскочил и вытянул со струнку. Прошу прощения, господин наместник. Заняться есть чем. Просто с детства не переношу этих тварей.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 Я приказывала отобрать относительно целые трупы и сложить отдельно. Где они? Во дворе, господин. Желаете взглянуть? Показывайте. Харган перешагнул через брошенный щит, направляясь к ближайшей бреши в стене. Тело этого ненормального короля нашли? Никак нет, господин, доложил Хашеп. Как это нет? А куда оно подевалось? Я сам не видел, но солдаты, охранявшие внутренний двор, доложили, что его везло какое-то чудовище, на вот таком животном. Командир кивнул на мёртвую лошадь, приваленную разбитой колесницы. "Ваши солдаты что, пьяны?" раздражённо бросил демон. "Эту бредовую историю он только что слышал от вампира и решил, что распоясавшаяся нежежа просто ошалела от количества дряновой еды. Вот и чудится, что попало. Теперь то же самое рассказывают живые." Никаких нет. Я проверил, абсолютно трезвы. Некое существо, похожее на ящерицу или змею с красными глазами, вырвалось во двор верхом на животном. Командир повторно указал на лошадь, на этот раз на живую. Такую же, как эта, но коричневого цвета, с белыми волосами и хвостом. Не вступая в бой, существо проскакало там. Опять указывающий жест на разбитую колесницу. Подхватило тело и направилось вглубь двора. Животное прорвалось через охрану портала, и они исчезли. Видимо, портал работал. Бред провожал Харган, осматривая двор. Какая ящерица? Ящерицы и змеи не естят верхом. Лошади вообще боятся змей. Я не видел, повторил командир. Так мне доложили. Вот, относительно целые, как вы приказали.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 Откуда взялось это лишнее животное, я не знаю, и никто из моих ребят не знает. Опиши точно, что сидело на лошади, Белел Харган. Непробиваемое спокойствие вампира странным образом и на него действовало успокаивающе. Солдаты свидетельствуют совсем другое. Живые ничего не понимают, усмехнулся Махт. Они её испугались и шарахнулись, как стая крыс от голодного грака.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 Но эти развалихи срочно требуют с рабочей руки отстроить и укрепить стены, прибрать двор, отремонтировать здания. Неразумно было бы хранить установку в таких непрочных руинах. Её непременно пожелают разрушить, а этого как раз допустить нельзя.